Глава 51. Скажи-ка, дядя. Несмотря на явные бонусы отношений с Анной или знакомства с Сергеем Николаевичем, я потихоньку начинал скучать по дому. Причем не по интернету, смартфонам и прочим прелестям нашей цивилизации. Я скучал по привычному офису, работе тому, что многие назвали бы рутиной, я нашел сейчас другое определение. Это был отдых. Там мне не пришлось бы регулярно бегать за кем-то или от кого-то. Не нужно было придумывать легенды о своей личности и поддерживать чьи-либо загадки. В то же время я не думал, что жалуюсь. Предложив Ане выйти на улицу, подышать свежим воздухом и рассчитывал привести в порядок мысли. Она деликатно положила ладонь мне на сгиб локтя и буквально плыла рядом со мной. Мы молчали. Наверняка каждый из нас думал о своем. Она не мешала мне, а я не мешал ей. По территории ходили сыскные, опрашивали всех гостей, сверяли друг у друга данные. Тела уже забирали. «Трупари быстро отбрались!» коннор семенович не удержался от язвительного комментария в их сторону или то был камень в огород соскных фургон внушительных размеров постепенно заполнялся телами коронеры или трупари как грубовато назвал их полковник в отставке бережно но оперативно укладывали погибших первый раз такую бойню вижу вне армии покачал головой старик да и дяде вашему досталось может проведаем его вдруг предложила Аня, умилив при этом полковника чуть ли не до слез. «Конечно», — согласился я, и мы тут же направились в гостевой домик, где раненого разместили на первом этаже. Навстречу в дверях нам попался один из медиков, который сообщил нам о его состоянии. «Ничего страшного, уверяю». Он активно протирал руки тряпочкой и очень сильно нервничал. «Его хорошо зашили, даже профессионально». «Видна рука опытного хирурга. Жара нет, заражения тоже. Проведать ведь шли. Можно, можно». Потом он еще что-то сказал уже тихо, скорее себе под нос, и тут же присоединился к остальным трупарям. Сергей Николаевич полулежал на кровати. Завидев Аню, он улыбнулся, но кривовато, вероятнее всего из-за раны, что явно побеспокоило его при попытке сесть нормально. «Дядя!» Ласково обратилась к нему девушка и чуть ли не упала на колени рядом. «Могу я как-нибудь помочь?» «Ох, Анютка!» — вздохнул он совсем по-стариковски, несмотря на возраст. «Нет, пусть само заживает. Это не первая рана и не последняя. Заживет, и не вспомню». Девушка попробовала обнять его, но тот неловко шевелился, и у него не очень-то получалось ответить на нежность своей племянницы. И тогда хозяин поместья посмотрел на меня. «Надеюсь, мой подарок сослужит тебе хорошую службу», — четко с выражением произнес он. «Я распорядился, чтобы документ передали на подпись. Все было сделано как надо, без проволочек». «Да, спасибо большое. Надеюсь, мне не придется его использовать». «Я тоже на это надеюсь». Лицо его вдруг стало серьезным, и он протянул мне ладонь. «И тебе спасибо, что вытащил, что нашел Горского. Дальше мы разберемся, что с этим делать. Но я рассчитываю сегодня вернуться в город». «Дядя!» — воскликнула девушка. «Тебе же нужно лежать и поправляться». «Поправлюсь я, нюта на пирогах и борще. А рано...» Он поморщился снова. «Не так уж и беспокоит. Так, пощипывает слегка. А раз значит, заживает!» Рявкнул он совсем по-богатырски. Девушка вздрогнула, отшатнулась от его крика, а я метнулся вперед и вовремя поймал ее, чтобы она не упала, подхватил и помог подняться. Сергей Николаевич проводил меня пристальным взглядом, а затем улыбнулся племянница «Нет-нет, я точно поеду во дворец, и тебя, думаю, тоже надо с собой забрать. А заодно узнаю, почему мне сказали, что ты у тетушки в Баварии, а телефон уже починили». Мы пожали плечами почти одновременно. «Не пользовались». «А мне сказали, что уже починили». «Стоит позвонить профессору!» Вдруг спохватилась Аня и, пожелав дяде выздоровление, убежала в дом. Я решил не досаждать раненому и отправился еще немного побродить вокруг. Логически картина никак не складывалась. Подмена принцессы должна была явно преследовать какую-нибудь антигосударственную цель. Но к чему такие сложности, когда вооруженная банда без труда находит члена императорской семьи, и устраивает жестокое и кровавое нападение. И к чему тогда эти фокусы с Куфиным и Горским? Вот тоже мне, детектив целый. Один убил другого, а потом нашелся еще один убийца. Чего ради? Чтобы Горский не разболтал лишнего. Тогда непонятно, откуда он взялся. Его не было среди гостей, иначе бы зоркий полковник непременно обнаружил пропажу. Прислугу разве что никто не проверял. Или же злодей прятался в лесу? Сложно. Пока что все это казалось мне слишком сложным. А путей решения было немного. Если мне повезет, и я смогу остаться рядом с Аней, по надуманной или реальной причине, тогда я вскрою истину изнутри. А если не повезет, то единственный способ добраться до истины – через немца фон Кляйстера». Здесь придется проявить всего себя, чтобы добыть информацию, деньги или добиться чего-то. Но здесь же столица, возможностей полно, если иметь в кармане приличное количество денег. Что там упоминал Коняев? Двести тысяч золотом потеряли? Почему бы не отыскать? Так я пришел к выводу, что в принципе ничего страшного не происходит, и я в любом случае смогу разобраться и в смене настроения этой девушки, и в том, где сейчас находится другая. Действительно ли ее отправили вместо настоящей Ани в Баварию?» В голове копились вопросы. Они толкались и рвались наружу. «Неудобное, вроде того, как Игорь смог попасть сюда, минуя человека в ломбарде, я старался игнорировать. То, что немцы считают человеком излишне опасным, тоже». «Сейчас больше всего мне нужна была уверенность, а не сомнение. Поэтому я нарезал круги под территории поместья, наблюдая за работой трупарей из сыскных. Они постепенно закруглялись». Аня нашла меня, чтобы сообщить, что успокоила профессора, который от нервов едва ли не без чувств лежал на своей софе и представлял, как его четвертуют за пропавшую принцессу Анну-Марию. Я порадовался, что Подбельский спокойно теперь перенесет наше отсутствие. Девушка попросилась на кухню еще чего-нибудь перекусить, и я отпустил ее. Вряд ли кто-то из прислуги может ей угрожать. А сам отправился бродить дальше и с удивлением обнаружил, что Сергей Николаевич все-таки выбрался из постели. К этому моменту все остальные гости также разбрелись кто куда, а вот рядом с центральным строением не осталось никого. Подволакивая одну ногу, чтобы не так больно было шагать, хозяин поместья спешно добрался от гостевого домика до своего кабинета. Мне показалось это странным, но окликнуть его я не решился. Вместо этого лишь посмотрел по сторонам, в надежде, что это видит кто-то, кроме меня. Но все гости сейчас находились на порядочном расстоянии и вряд ли вообще интересовались чем-то, кроме своих бесед, на не имеющие никакого смысла темы поэтому мне пришлось следовать за ним самостоятельно. Анин дядя иногда оглядывался по сторонам, но поскольку коронеры и сыскные уехали, то увидеть его не мог никто, кроме меня. Нырнув в дом, Сергей Николаевич оставил дверь открытой, так что я прошел сразу же за ним, не издав ни звука. В зале меня хорошо спрятала одна из колонн, а то, что деревянные полы не скрипели, меня порадовало вдвойне. Младший брат императора прохромал к себе в кабинет, и тут же я услышал жужжание телефонного диска. «Это я!» Совсем уж не по-императорски начал он. «Не узнал. Я скоро буду в городе. У меня тут небольшое происшествие. Да, это мы вызывали. С десяток будет. Пришлось отбиваться». «Что?» «Привезу. Конечно, привезу. А этого...» «Нет? Понял, да. всё понял». Разговор близился к завершению, и я поспешил на улицу, стараясь все так же не шуметь. «Может, это мое воображение разыгралось? Или Сергей Николаевич не зря себя так подозрительно?»